Горский. Горскому казалось, что это его день, его счастливый час, его удачная ночь, пожалуй, лучшая в жизни. Секс Жасмин был как, наверное, полет на д е л ь т а п л а н е как огонь, который сжигает и поедает изнутри, но затем наполняет живительным теплом, жаждой жизни. Она велась по венам, бурлила в крови и хотелось всего: вкусной еды, терпкого, красного, выдержанного вина, танцев, общения, разговоров, всего, что недавно его раздражало, бесило, ну просто до невозможности. Еще днем Влад понял, что вопросы дизайнера по поводу окончания оформления клуба. Буквально в ы в о д и т его из себя. Каждый выводит из себя. Новые и новые уточнения так и побуждают послать Чернову далеко и надолго в пешее путешествие. Контракты и договоры вызывали одно желание — выбросить их чёртовой матери. Даже з а г л я д и н озлил. в Вот зачем, зачем он согласился на сегодняшнюю встречу? Неужели Радив не справился бы сам? Да еще как справился бы. Но Горский обещал и пришел. А теперь ему все нравилось. Пробки в городе, пока они с ж а с м и н ехали домой к Владу, казались лишней возможностью провести вместе время, вдвоем, в замкнутом пространстве салона, с ней рядом. Гудящие от нетерпения водители смешили и забавляли. Вот же т о р о п ы г и Куда так рвутся? Домой? В развлекательный центр? В магазин? Яркий ночной город, который буквально бил по глазам рекламными щитами, витринами, фонарями, казался новогодним подарком, дарил ощущение праздника. Впрочем, кого Влад обманывал? Себя? Это все жасмин. Это она заставляла Горского радоваться всему вокруг, как восторженный идиот. Это она, как рукой снимала малейшее раздражение. Это она заставляла восхищаться тем, что прежде не нравилось. Она, все она. Горский чувствовал себя триумфатором. Он ее заполучил. Она принадлежит ему. Где-то в груди билось еще ощущение, что он рано так расслабился. Между ними ничего еще не решено, много еще не сказано. И если для Горского все просто, понятно, очевидно, то ужас м и н все гораздо сложнее. Влад просто хотел затащить ее к себе, как н е а н д е р т а л е ц в собственную пещеру, и туда же забрать ребенка. Ну а там... Там все сложится отлично. Нужны безумные свадебные квесты на выживание в толпе гостей, в какой-нибудь роще для фотографирования, в сумасшедшем ресторанном угаре? Да ради бога! Нужны документы? С удовольствием. Тогда она будет принадлежать ему уже официально, целиком и полностью. Нужны конфеты, торты, ухаживание. Красивые жесты и стихи, да все что угодно, в любом количестве. Он, в принципе, готов на все. Готовий уже просто некуда. Поджарен до золотистой корочки, посыпан специями, только на стол. Горский так размечтался, что, въехав на свой участок, не обратил внимания на охранника. Тот нёсся, сломя голову от самых ворот. Будто пытался о чем-то предупредить. Влад лишь потом вспомнил, оцифровал в памяти этого хорошего парня. Но сейчас он так торопился затащить жасмин в свое логово, что вообще ни о чем не думал. В дверях Горский подхватил спутницу на руки и спинка, открыв дверь, внес ее, поставил, потянул дальше, выше по лестнице. Пока зажигался свет и комнаты проступали из темноты, Жасмин притормаживала, чтобы разглядеть интерьеры, а Горский хотел поскорее показать ей святая святых. То самое место, где еще не ступала нога ни одной женщины, ни одной никогда. Куда он не пускал ни одну любовницу, даже если те очень просили. В мастерскую. В какой-то момент Жасмин вдруг высвободила руку из схватки Горского и забежала на второй этаж, оглядываясь, оценивая, и вдруг замерла, застыла с выпрямленной спиной и приподнятой рукой. Горский остановился тоже. Им навстречу вышла Саша в ажурном красном пеньюаре с бокалом красного вина в руке. На головокружительных шпильках, которые надевала лишь для одной цели — дойти до постели и в нее рухнуть. Угорского что-то в груди оборвалось. Раз и боль прострелила до лопатки. Разом заболел каждый ушиб, к а ж д а я ссадина, каждая гематома. Все тело Влада взорвалось болью. Жасмин повернулась и полоснула по нему взглядом. Таким, что Горский бы загорелся, в с п ы х н у л факелом, если бы мог. Что ты тут делаешь? с предыханием спросил Влад. Он реально не понимал. А Жасмин скрестила руки на груди и уступила дорогу спутнику, словно предлагала ему и Саше разыграть сцену ей на оценку, попытаться ее провести. Горский только сейчас вспомнил. что не забрал у Саши ключи запасные, которые всегда у нее были. Но зачем Саша пришла? Вроде бы они уже давно все выяснили, разорвали, поставили точку. Думала, может, мы начнем сначала? Саша томно потянулась и отпила вина. Что начнем? Ругаться? Слушай. она реально не понимала, что тут совершенно неуместно эту черту, за которую Влад всегда ценил и любил Сашу, теперь он научился и ненавидеть женскую истинно аристократическую самовлюбленность. Саша не верила, что у нее может найти с ь с о п е р н и ц а не понимала, что кто-то способен ее заменить, даже не совсем так затмить, как затмевает солнце луну. Мы поссорились, я разозлилась, н у с кем не бывает. Давай вернемся к исходникам. Я готова тебя простить. Ты, смотрю, нуждаешься в женщине. Она недвусмысленно покосилась на Жасмин, мол, п р и в е л себе постельное утешение, замену мне любимой и единственной. А мне без тебя тоже скучно, Влад. Я не обидчивая, и я к тебе. прикипела что ли понимаешь не телом сердцем жасмин усмехнулась хотела что-то сказать и вдруг рванула по лестнице вниз горский грубо оттолкнул Сашу словно случайное раздражающее препятствие и бросился за Жасмин это не то что ты подумала мы давно расстались между нами ничего нет я люблю тебя Он сам не помнил, что кричал Жасмин вслед, но она только бежала, бежала и бежала, не оглядываясь. А в какой-то момент остановилась уже на проезжей п о с е л к о в о й дороге, поймав очень не вовремя свернувшее из-за угла такси, и ныряя в машину бросила: "Я всё так поняла. Вы поссорились, и ты нашёл утешение замену. Иди, наслаждайся оригиналом." Не стоит размениваться на репродукции, когда шедевр уже в твоей спальне. Такси сорвалось с места, и Горский грязно, в е д ь е е в а т о выругался, подскочил к собственному забору и принялся молотить по нему кулаками. А затем уже на своей территории продолжил. Костяшки болели, из едва затянувшихся ранок текла кровь, но Горскому было плевать. Внезапно он понял. Что бокс с забором не самый лучший метод сбросить эмоции. Краем глаза увидев выскочившую из дома Сашу, Влад прорычал: "Уходи, или я за себя не ручаюсь. Между нами давно все кончено. Я люблю другую. И ты променял меня на эту, эту..." Горски й развернулся и так посмотрел на Сашу, что та взвизгнула и метнулась к забору. Снаружи стояла ее красная спортивная иномарка. Теперь уже Влад смотрел вслед ей, и затем прыгнул в собственную машину. В королевах его еще помнят. Там полно охранников, которые не прочь поквитаться с посетителем, что недавно начистил им рожу. Вот настал их звездный час. Пусть хоть катком по г о р с к о м у проедутся. Уже плевать, хуже не будет. Она. Ушла, ушла, проклиная, считая, что Горский ее обманул. Он только что купался в море счастья, и вот теперь его выбросило на камни, безнадежности и тоски по утраченному.